Книга третья. Вошедшие в отросток. А мы пошли за так, за четвертак, за ради Бога, В обход и на пролом, и просто пылью получу. К каким порогам приведет дорога, В какую пропасть напоследок прокричу. Из сохранившегося. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Оттуда же, из разреза растоптанной нами судьбы, вырывается рев реактивных турбин из несохранившегося. Явление первое. Андрей. Серая лента шоссе весело неслась нам навстречу, солнце уверенно плавило асфальт, И ветер, врывавшийся в кабину через открытое ветровое стекло, был горячим, терпким, с привкусом пыли, дороги, пожухлых сосен у обочины, выгоревшего, блекло-голубого неба. Отпуском пахло, братцы. Причем самым началом отпуска. Мотор нашего «Жигуренка» ровно урчал, я мягко выворачивала руль на поворотах, и вообще все вокруг было да неправдоподобие замечательным. Виталька увлеченно глядел в окно, время от времени поливая редких прохожих из здоровенного водяного пистолета, хотя подобное варварство ему было строго-настрого запрещено. Сомлевший арсенс, Арсен, свесив голову на бок, сопел на заднем сиденье, а Нина по третьему разу листала глянцевый журнал с недосягаемыми для нас модами. «Ничего, до моря уже рукой подать». К вечеру, пожалуй, доберемся. Каких-нибудь 5-6 часов и... Да здравствуют дикари! Одинокие дачные домики весело подмигивали из темной зелени садов. Смолистые кроны уступали место причудливым живописным оврагам. И я видел, как Виталька провожает их завистливым взглядом. В таких вот урочищах, да с пацанами со двора, да в войну. Да, папа? В городе похожих мест не сыскать. Солнце добросовестно поливало землю своими лучами, и я уже привык к зеркальным пятнам на шоссе, свисящим над ними маревом, и поэтому не сразу обратил внимание на это. Странное туманное образование появилось в дороги. Тоже вроде бы марево, но какое-то не такое. Да и не над асфальтом, А я сроду не видал, чтобы оно висело над обычной землей. Поначалу оно имело вид почти правильной прозрачной сферы метров 4 в диаметре, удобно устроившейся на лысине банального пригорка. Видение быстро приближалось к нам, вернее, это мы быстро приближались к нему, и по мере сближения туман уплотнялся, сгущался, застывая в самых причудливых формах» огромный, четырехметровый, выбеленный солнцем и временем, частично растрескавшийся череп, стоял на пригорке и пристально глядел на нас черными провалами глазниц, за которыми почему-то не было задней стенки, а была жуткая бархатная пустота, бесконечность Вселенной, и мне даже почудились россыпи едва различимых искорок Звезд, что ли? Мираж, галлюцинация, или что оно там было, но я щел за благо побыстрее проскочить мимо неподвижно скалившегося феномена. Педаль газа резко ушла вниз, но в следующее мгновение асфальт впереди раскололся широкой щелью, зигзаги трещин поползли во все стороны, и из них повалил густой серный дым. Завизжали тормоза, и я чудом остановил автомобиль, У самого провала. Виталька подпрыгнул на сиденье, треснулся головой о стекло и с нескрываемым восторгом вытаращился на разверстый дымящийся асфальт и гигантский череп, покачивающийся на пригорке. «Ух ты!» — негромко выдохнул он. Арсен во время торможения сильно стукнулся лбом о спинку Виталькиного сиденья и, не открывая глаз, выдал с просонья что-то весьма нелестное в мой адрес, а заодно и в адрес тех, кто выдал мне права. Потом Арсен открыл глаза и подавился очередным ругательством. В зеркальце я видел бледную, как мел, Нину. Мне не было страшно, а только до да ужаса обидно. Мы-то с Арсеном ладно, вот Нина с Виталькой и до моря не доехали. Нижняя через черепа с хрустом приоткрылась, я услышал скрипучий голос, который, казалось, шел из плохо работающей телефонной трубки. «Здравствуйте!» — сказал череп. «Здравствуйте!» — машинально ответил Арсен и закашлялся. «Здрасте!» — пискнул вежливо Виталька и, подумав, добавил. «Дядя!» «Добро пожаловать в отросток, люди энд джентльмены!» Похоже, череп был эрудированный, языки знавал. Только сейчас я заметил, что череп выглядит несколько деформированным, не совсем человеческим, и не только потому, что редко попадаются люди с черепами до 4 метров в диаметре. Необычные костные наросты под скулами, острые ребра основания, шишка на темени. — Что это еще за отросток? И вообще, кто ты такой? — Наверное, мой вопрос прозвучал до нельзя глупо. «Разрешите представиться. Я — атмосферный череп. Порождение природы и отростка», — ответил череп, проигнорировав первый вопрос. «Я уже начал привыкать к болтливой галлюцинации, поэтому нахально поинтересовался. Ну и чего тебе от нас надо?» «Время ответов еще не пришло», — философски констатировал атмосферный череп — Но я полагаю, мы еще свидимся, и, возможно, я смогу быть вам полезен. Сомневаюсь, — пробурчал с заднего сиденья еще не вполне пришедший в себя Арсен. Череп снова проигнорировал реплику. «Счастливого пути!» — проскрипел он. Основание черепа поползло вверх, выворачивая пласты сухого дерна. Череп приподнялся над землей подарив нам на прощание свою обаятельную улыбку и медленно растворился в воздухе. Я перевел взгляд на шоссе. Асфальт перед нами был совершенно цел и лишь слегка попахивало серой. — Массовая галлюцинация, — постарался произнести как можно безсоботнее, оборачиваясь к жене и к Арсену. Нина все еще находилась в шоке, но Арсен уже пришел в себя и тут же попытался выдвинуть собственную версию. «Или атмосферная линза», — заявил он. Впрочем, особенной уверенности в его голосе не было. «Никакая не линза», — безапелляционно оборвал его Виталька, — «а самый настоящий атмосферный череп». Он весь прямо сиял от удовольствия, с которым произносил эти слова. «Атмосферный череп». «Не спорь с дядей Арсеном», — одернула его Нина. «Ну, хорошо, хорошо, — попытался найти компромиссный вариант. Главное, что он нам всем привиделся». «Нин, с тобой все в порядке?» Я перегнулся через спинку и взял ее за руку. «Не знаю», — ответила Нина. «Кажется, все». «А вы что, тоже видели?» «Это». Несмотря на странность вопроса, мы дружно закивали головами, как китайские болванчики. Но... Но ведь оно нам просто привиделось, правда? «Да — Разумеется, — заявил я бодро и фальшиво, похлопывая Нину по руке. — Еще как привиделось! — Конечно, мам, — присоединился ко мне Виталька. — Конечно, привиделось. Это было привидение. Атмосферный череп называется. Привиделось и прислышалось. Задумчиво произнес Арсен. «Утешили» называется. «Давайте уедем отсюда поскорее». По лицу Нины было видно, что она едва сдерживается, чтобы не расплакаться. «Да-да-да-да, конечно!» — засуетился я. Мотор заурчал, мы тронулись с места. Руки у меня немного дрожали, поэтому поначалу я ехал медленно. Мы завернули за поворот и почти сразу уперлись... «В стандартный красный заборчик с корявым изображением землекопа и надписью «Объезд». Я с удивлением обратил внимание, что, несмотря на разрытую за заборчиком дорогу с кучами свежей земли по краям, по дороге удалялся автомобиль, очень похожий на мой собственный. И как он ухитрился туда попасть? Слева кювет, справа... Справа... Начинались сады и ухабистая проселочная грунтовка, у въезда на которую стоял облупившийся плакат «Счастливой дороги! Колхоз! Светлый путь!» Чуть ниже, наверное, мальчишками был выцарапан череп со скрещенными костями и надпись «Прудя, козел!» На первом же километре светлого пути мы прокололи Шину.